Глава тридцать Грейс была еще жива, когда приехала скорая. Жива, но едва-едва. Они трудились над ней, словно она могла умереть в любую секунду. В какой-то момент жизнь в ней действительно угасла. Глаза закатились, показав белки, красные от крови пальцы разжались. Я не сразу понял, что бьюсь с затылком об стену, пока Робин не положила мне руку на плечо. Ее глаза были спокойными и очень карими. Я посмотрел на Грейс. Одна нога у нее дернулась, изящная туфелька стукнула по деревянному полу, пока они вдували воздух ей в горло и немилосердно толкали в грудь. Я практически не слышал звука ее дыхания, когда они вернули ее к жизни, но кто-то сказал «порядок», и ее поспешно понесли к выходу. Я встретился взглядом с отцом через пол, но он сидел, прислонившись к стене. Я подпирал спиной другую. «Как не сильно я был ранен, как не близка к смерти была Грейс, больше всех, по-моему, страдал мой отец. Он только раз быстро осмотрел тело Мириам, а потом так обхватил обеими руками Грейс, словно у него достало бы силы удержать ее душу на месте. Медикам со скорой пришлось силой оттаскивать его, чтобы заняться ею. Отец весь пропитался ее кровью, был полон ясной открытой муки». И я понял, что какая-то часть ее вызвана тем, что он только что сделал, а другая рождена правдой о том, что Мириам сказала сразу перед тем, как испустить последний вздох. Он знал, что из этого следует. И я тоже знал. Грейс была его дочерью? Отлично. Просто замечательно. Что тут такого? Такое случается сплошь и рядом. Но теперь задним числом все обретало смысл. Мириам ничуть не преувеличивала, говоря о его особой любви к ней – Но Грейс стала появляться на ферме только года через два после смерти моей матери. Я никогда не сравнивал даты. Мне это просто не приходило в голову. Однако я знал день рождения Грейс и четко увидел теперь, что за подарок напоследок вручила мне Мириам. Какую правду в темной коробке. Грейс родилась ровно за два дня до того, как моя мать покончила с собой. И это не могло быть простым совпадением. Мириам была права. Мою жизнь отец тоже разрушил. Отец поднял руку и открыл было рот, словно собираясь заговорить, но я просто не мог его слушать. Положил руку на плечо медика со скорой. «Можете вынести меня отсюда?» – попросил я. Бросил еще один взгляд в сторону отца, и когда тот увидел выражение моего лица, то сразу плотно сомкнул губы. Проснулся я в больничной постели, в приглушенном свете, напичканный наркотиками, даже не помня, что хирурги делали с моей ногой зато очень хорошо запомнил, что снилась мне Сара Йейтс. Это был все тот же сон, что снился мне несколько дней назад. Почти тот же. Она шла по освещенному луной двору, платье свободно крутилось у ее ног. Обернулась и вдруг подняла перед собой руку, словно держа на ладони монетку. В прошлый раз на этом сон и закончился, но только не сейчас. На сей раз я увидел все целиком. Рука поднялась еще выше, И Сара прикоснулась кончиками пальцев к губам, улыбнулась и дунула на них, посылая воздушный поцелуй. Но только не мне. Сон не был сном, это было воспоминание. Стоя возле своего окна, еще мальчишкой, я все это сам видел. Воздушный поцелуй, тайную улыбку, а потом своего отца, босиком в бледной мокрой траве. Помнил, как он взял ее лицо в ладони и поцеловал. Поцеловал по-настоящему. С грубой обнаженной страстью, которую я узнал даже тогда. Я увидел все это и сразу похоронил, затолкал в какое-то тесное пространство в своей мальчишеской голове. А вот теперь вспомнил, ощутил, словно разрыв где-то в самой глубине души. Сара Йейтс показалась мне знакомой не потому, что была похожа на Грейс. Я действительно знал ее. Мне припомнились недавние слова священника, когда речь зашла об обстоятельствах гибели моей матери, «Тут некого винить», — сказал он, — «и в тени церкви, которую я знал всю жизнь, эти слова действительно несли в себе какой-то смысл, но только не теперь». Я был двадцать лет полон гнева, не мог найти себе места и покоя, словно какой-то острый осколок стекла застрял у меня в голове, красное от крови лезвие, которое вкручивалось в самые мягкие и уязвимые мои части, двигаясь неведомыми мне темными дорогами и оставляя глубокие порезы на своем пути. Я всегда винил в этом свою мать, но теперь все понял. Да, она сделала то, что сделала, прямо на глазах у меня, своего единственного ребенка. Но то, что я тогда сказал отцу, оказалось правдой. Она хотела, чтобы он это увидел. И теперь я, наконец, понял, почему. Восемь лет безуспешных попыток выносить ребенка. Постоянные неудачи, пока это не истощило ее в конец. А потом она как-то узнала и спустила курок. Весь этот мой гнев, наконец осознал я, был на самом деле направлен не на мать, душа которой просто увяла, уже никогда не способная вновь расцвести. Гневаться на нее было несправедливо, и в этом я подвел ее. Она заслуживала лучшего, заслуживала большего. Мне хотелось оплакать ее, но я не смог. Сейчас было не время распускать сопли. Я нажал на кнопку вызова дежурной медсестры. Крупные женщины с коричневой кожей и безразличными глазами. Со мной тут многие наверняка захотят побеседовать, сказал я. Я не хочу ни с кем общаться до половины десятого. Можете это устроить. Медсестра выпрямилась с неким подобием улыбки на лице. Почему именно до половины десятого? Мне нужно сделать несколько звонков. Она повернулась уходить. Сестра, позвал я, если придет детектив Александр, то с ней я поговорю. Посмотрел на часы. 5.48. Позвонил Робин домой. Она не спала. «Ты серьезно сказала насчет того, что сделала свой выбор?» «По-моему, я выразилась достаточно внятно». «Слова – штука легкая, Робин. Жизнь куда тяжелей. Мне нужно знать, действительно ли ты все как следует взвесила. Все из этого, и хорошее, и плохое, включая последствия». «Скажу еще только один раз, Адам, так что больше не спрашивай. Да, я сделала свой выбор. Это как раз ты предпочитаешь помалкивать». «Если хочешь поговорить про выбор, то нам нужно поговорить про тебя. Это не может быть улицей с односторонним движением. А к чему это ты?» Я дал себе секунду, а потом все-таки решился. К лучшему или к худшему. «Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала. А для этого придется поставить то, что важно для меня, выше того, что важно с точки зрения копа». «Ты меня испытываешь?» Она явно рассердилась. «Нет». «Это звучит серьезно» просто не поверишь до какой степени. Что тебе надо без колебаний? Мне нужно, чтобы ты кое-что мне принесла. Через час Робин была уже в палате с открыткой из бардачка моей машины в руке. Ты как? — спросила она. Злой. В голове полная каша, но в основном злой. Робин поцеловала меня, а когда выпрямилась, то открытка осталась лежать на кровати. Я посмотрел на бирюзовую воду, на белый песок. «Где ты ее взял?» — спросила она. «В мотеле Фейта». Робин села, придвинулась поближе на стуле. «Судя по штемпелю, отправлена уже после смерти Денни. Тот, кто послал ее, каким-то образом замешан в его убийстве, по крайней мере, постфактум. Я уже в курсе. Я получу ее обратно?» «Не знаю». «Ты серьезно?» Я глянул на часы. «Это выяснится через пару-тройку часов». «Что ты задумал?» «Расскажи мне лучше про Грейс», — попросил я. «Да уж, упрощать ситуацию ты явно не собираешься». «Я не могу говорить о том, что собираюсь сделать. Мне просто нужно это сделать. С тобой это никак не связано, это связано только со мной. Можешь ты это понять?» «Ладно, Адам, я понимаю». «Так расскажешь все-таки про Грейс?» «Все было очень близко. Еще несколько минут, и ее не стало бы. Наверняка хорошо, что ты не стал дожидаться меня». «Как это произошло?» Она вернулась с похорон, зашла в дом. Через полчаса кто-то постучал в дверь. Она открыла, и Мириам выстрелила в нее. Без всяких слов. Просто спустила курок и смотрела, как Грейс заползает обратно в дом. «Где Мириам взяла пистолет?» – спросил я. «Он зарегистрирован на Дэнни Фейта, Маленькая такая пуколка. Он, скорее всего, держал его в бардачке». «Почему ты так думаешь?» «Полиция Шарлотта нашла его пикап на долгосрочной стоянке в аэропорту. Я видела вчера опись». У него в бардачке лежала коробка патронов 25-го калибра, но ствола не было. «Это Мириам его убила, сказал я. Для этого она воспользовалась револьвером Долфа, а потом убрала его обратно в ружейный шкаф. Должно быть, 25-й она нашла, когда отгоняла пикап в аэропорт, чтобы бросить. Я видел напряженную работу ее мысли, небольшие хмурые морщинки в уголках ее глаз. «В твоей теории полно прореха, Адам. Не слишком ли поспешные выводы? С чего ты так решил?» Я передал ей то, что Мириам говорила про них с Денни. Сделал паузу, а потом рассказал все остальное. Про Грейс, про свою мать. Стараюсь сохранять нейтральное выражение лица, даже когда речь зашла про долгий обман отца. Робин тоже не снимала своей собственной маски и кивнула только, когда я закончил. Все это полностью сообразуется с показаниями твоего отца. Он что тебе тоже рассказал? Все вот и до? «Рассказал ему. Это далось ему нелегко, но он хотел, чтобы им понял, почему Мириам сорвалась. И пусть даже она мертва, он не хочет этого скрывать». Она наклонилась ко мне. «Это убивает его, Адам. Он так грызет себя, словно во всем этом только его вина». «А это и есть только его вина». «Ну, не знаю. Родной отец Мириам бросил ее, когда она была еще совсем маленькой. Представляешь, что это такое для девчушки в ее возрасте?» Когда в жизни Мириам появился твой отец, она поставила его на довольно внушительный пьедестал, а оттуда высоко падать. Я не был готов углубляться в подобные дебри. «Убийство Дэнни — это всего лишь часть всего остального», — сказал я. «Как раз Мириам и напала на Грейс, жутко избила ее за то, что Дэнни ее любил». Я отвернулся. «И за то, что она дочь моего отца». «Ты не можешь этого знать. Я это подозреваю и собираюсь доказать». Я ощутил взгляд Робин на своем лице, абсолютно не представляя, о чем она сейчас думает. «Ты вообще нормально себя чувствуешь?» — спросила она. «Это правда, то, что сказала Мириам. Я на секунду примолк. Мой отец и вправду больше всех любил Грейс. Ты упускаешь одну хорошую сторону во всем этом?» «Какую?» «Теперь у тебя есть сестра». Едва уловимое щемящее тепло растеклось в пустоте моей груди, Я посмотрел за окно, глядя, как жесткая голубизна наполняет утреннее небо. «И Мириам убила Грея Уилсона», — наконец произнес я. «Что?» Робин просто застыла от потрясения. Она была увлечена им. Я рассказал Робин о том, как нашел Мириам у могилы Грея Уилсона, как она ездила туда каждый месяц со свежесрезанными цветами, как уверяла, будто они собирались пожениться. То же самое, что она говорила про Денни — Это не могло быть простым совпадением. Он был парень симпатичный и компанейский. Всем, чем она сама не была. Мириам наверняка несколько месяцев набиралась храбрости, чтобы рассказать ему о своих чувствах, фантазировала, как он отреагирует. Проигрывала все это в голове. А потом случилась эта вечеринка. Я пожал плечами. Думаю, она пыталась соблазнить его, но ничего не вышло. Он сказал ей что-нибудь пренебрежительное. Может, просто посмеялся над ней. Наверное, она шарахнула его по башке камнем, когда он попытался уйти. «Почему ты так думаешь?» «Это как раз то, что произошло с Денни, более или менее». «Мне этого мало». «Спроси меня еще раз через три часа». «Ты серьезно?» «В данный момент это не более чем теория». Она посмотрела на открытку. Это была материальная улика в том, что вполне легко могло оказаться делом о преступлении, заслуживающем высшие меры наказания». Робин могли уволить, даже отдать под суд. Она подхватила ее с кровати. «Если здесь есть отпечатки, то эта открытка может выпустить Долфа на свободу. Об этом ты подумал?» «Он выйдет в любом случае». «Готов поспорить на что угодно?» «Я прекрасно знаю, что такое обоснованные сомнения». «Ты тоже. Мириам застрелила двух людей в приступе ревности к Денни, в том числе самого Денни». Она использовала пистолет, взятый из его брошенного пикапа, дала ему 30 тысяч долларов, думала, что он женится на ней. Я покачал головой. «Это дело никогда не дойдет до суда». «Можешь, по крайней мере, сказать, что ты задумал?» «Ты сделала свой выбор. Я сделал свой выбор. Самое время моему отцу сделать то же самое». «Ты говоришь о прощении?» «Прощении?» — переспросил я. «Я даже не знаю, что это слово значит». Робин встала, и я потянулся к ее руке. «Я не могу оставаться здесь», — сказал я. «Только не после всего этого, не знаю, куда себя приложить. Когда уляжется пыль, я собираюсь вернуться в Нью-Йорк, и хочу, чтобы на сей раз ты поехала вместе со мной». Робин наклонилась и поцеловала меня, оставила два пальца у меня на подбородке, выпрямилась. «Что бы ты ни затеял», — произнесла она, — «постарайся не облажаться». Ее глаза были широкими и темными, но она дала не тот ответ, которого я ждал, и мы оба это знали.